Глава восьмая хрусь, хрусь, хрусь, хрусь. Странная дрожь прошла по миру. Будто множество кусочков железа терлись друг от друга. Свежий утренний свет, вливающийся через вход, сменился устрашающе желтым. Пол и стены покрылись какой-то животной слизью, под которой виднелся мятый ржавый металл. Колонны, поддерживающие потолок, изогнулись. На них появились сочленения, как на брюшке насекомого. На потолке возникло Возникло множество выпуклостей, напоминающих глаза. Всего несколько секунд потребовалось, чтобы чистая современная больница вся покрылась органическо-металлической грязью, точно в ночном кошмаре автора, пишущего в жанре киберпанк. Харуюки стоял, не дыша. Его тело от кончиков конечностей к туловищу начало покрываться серебряной броней. Одновременно руки и ноги стали вытягиваться и утончаться. ягодицы, живот, грудь. В общем, все туловище тоже стало серебряным. Наконец и вокруг головы сформировался круглый шлем. Одновременно с тем, как аватар Харуюки превращался из поросенка в Сильвер Кроу, вверху его поля зрения со скрипом развернулись две полосы хитпоинтов. Между ними появилось число 1800. И наконец посреди поля зрения вспыхнуло ревущее пламя. В огне возникли багровые буквы надписи FIGHT и тут же с грохотом рассыпались. Кинув быстрый взгляд на начавшийся обратный отсчет и облегченно выдохнув с мыслью «Ой, успел!», Харуюки посмотрел затем в конец коридора, туда, где был Такумо. Точно в том самом месте стоял, повернувшись боком, дуэльный аватар неожиданной внешности. Это и есть Такума Сиан Пайл, Ошеломленный Харуюки машинально сделал полшага назад Громадный? Нет, он был не такой уж высокий Он был всего на 5 сантиметров выше Такумо Рост которого в первом классе средней школы составлял 175 сантиметров Но все равно Сильвер Кроу, в котором было всего-то 155, не больше Вынужден был смотреть на него снизу вверх Однако тело Сиан Пайла оказалось невероятно широким Вот что потрясало. Не толстым, нет. Конечности и торс бугрились мышцами, как у профессионального рестлера. И все это было обтянуто металлически синим доспехом. Здоровенные темно-синие ботинки, такого же цвета громадная перчатка на левой руке. Вообще он смахивал на мачо из каких-нибудь американских комиксов. Полная противоположность стройного, даже худого Такума. Пока Харуюки неподвижно пытаясь избавиться от шока. Сиан Пайл медленно повернулся влево и уставился на него. Голова Сиан Пайла была скрыта стильным каплевидным шлемом. На забрале виднелось несколько длинных и узких щелей, средняя часть которых была обращена вниз. Внешне все это напоминало маску для Кенда. В одной из щелей вдруг ярко вспыхнули два синевато белых глаза. Аватар медленно поднял левую Ногу и тяжело топнул С чавкающим звуком Устилающая пол слизь расплескалась во все стороны Еще раз Сиан Пайл топнул левой ногой И лишь тут взгляд Харуюки Прилип к правой руке Сиан Пайла Что? Что это? На правой руке была вовсе не перчатка. От локтя и ниже вместо руки шла здоровенная трубка. Толщиной трубка была сантиметров 15, длиной около метра. На конце ее было отверстие, из которого высовывался острый стержень, испускающий опасный блеск. Судя по цвету брони, обволакивающей все тело Сиан Пайла, его специализация — синий, ближний бой. Более того... По словам Черноснежки, он был чертовски близок к идеальному синему. Стало быть, этот острый стержень не может быть метательным оружием. Но хоть Харуюки и пришел к такому выводу, он не смог удержаться и сделал шаг назад. Словно пытая стоящего столбом худощавого Сильвер Кроу, Сиан Пао медленно шагнул по органическому коридору раз, потом еще, и вдруг остановился. Маска с параллельными щелями повернулась, оглядывая окружение. Потом из-под нее донёсся голос, мрачно искажённый, но всё равно узнаваемый. Столько лет слышимый голос Такому, лучшего друга Харуюки. «Ха, арена-чистилище! Давненько я её не видел! Какие там у неё свойства?» Услышав эту беззаботную речь, Харуюки невольно раскрыл рот. «Та... Таку...» Резкий взмах правой руки и стальной стержень Сиан Пайла впился в металлическую стену коридора, проделав уродливую брешь. На пол посыпались и потекли обрывки металла, слись и какие-то непонятные раздавленные жуки. Харуюки проглотил слова и лишь икнул, съежившись в страхе. Кинув быстрый взгляд на его реакцию, Сиан Пайл продолжил тем же непринужденным тоном. «Твердое, как я и думал». Разрушать эту арену будет трудновато. Бум! Он снова зашагал вперед. Его здоровенная синяя фигура росла перед глазами Харуюки, словно нависая над ним. Хару, Хару, как всегда, ты потрясающе быстро управляешься с виртуальным рабочим столом. Мне оставалось всего лишь нажать кнопку «Дуэль», но ты успел таки влезть. Так, кому... «Значит, это правда ты! Почему? Когда? Когда, чёрт побери, ты успел стать Бёрстлинкером?» Прежде чем Харуюки успел озвучить вопросы, переполняющие его грудь, Сян Пайл произнёс «Подумать только, ты стал Бёрстлинкером? Я просто в шоке! Вчера я не смог полностью сохранить спокойствие, как рассчитывал. Никогда бы не подумал, что мой лучший друг меня предаст, а, Хару?» «Да, Кумо, нет, все не так, это...» Слова, хрипло выдавливаемые Харуюки, потонули в грохоте стального стержня, вновь ударившегося о стену. «Тебе понравилось, Хару? Тебе понравилось подсоединяться к Чичан у нее на кровати? Понравилось обниматься с ней? Понравилось прикасаться к телу Чичан, думая при этом обо мне?» «Это не так, Кумо!» – лишь мысленно выкрикнул Хароюки. Это не тот Таку, которого я знаю. Так он не стал бы говорить таких вещей. Он всегда бодрый и веселый. Он никогда не выказывает раздражения. Вот настоящий Такума Сиан Пайо, Кто-то другой. Ну конечно, он заразил бэкдором и нейролинкер Такому тоже и подсоединяется откуда-то издалека. Харуюки отчаянно пытался убедить себя в этом, но в то же время он вспомнил то присутствие, которое тогда ощутил. Харуюки был уверен, что чужое присутствие, которое он ощутил там, в прямом соединении с Чиюри, когда обнаружил вирус в ее нейролинкере, присутствие кого-то, кто затаился в глубине, всматриваясь и вслушиваясь – Было точно таким же, как то, что сейчас исходило от синего дуэльного аватара, стоящего перед ним. И быть может, оно же было в беглых взглядах, которые Такому кидал на играющих Харуюки и чири уже давно. С тех самых времен, когда все трое были еще совсем детьми. «Тако, значит это ты?» Слова, вырвавшиеся из-под серебряного шлема Харуюки, прозвучали так сильно и остро, что он сам удивился. Это ты заразил вирусом нейролинкер Чию. Ты втихаря подключался к Чию, заглядывая в ее память, подглядывал и подслушивал в своё удовольствие? Только не надо называть это вирусом. Остановившись в пяти метрах от Харуюки, громадный аватар изящно взмахнул левой рукой Это изящество было единственным, что выдавало в нем Такому Чичан — моя девушка Так что наши с ней прямые соединения — это вполне естественно А согласиться на прямое соединение — то же самое, что отдать свой нейролинкер партнёру. Обходить парольную защиту Заглядывать в глубочайшие уголки памяти Просматривать любые файлы Устанавливать любые программы Это все можно Или я не прав? Хару, ведь ты тоже Хару Юки почувствовал, хоть и не видел этого Что лицо под щелями, пересекающими маску Сиан Пайла Искажено злобной усмешкой Ведь ты тоже подсоединился к Чичан И заглядывал в ее память, да? А ты ведь даже не ее парень «Это ты воспользовался добротой Чичан и притворился, что тебя надо жалеть, не так ли?» «Это... это... ты всегда такой был, Хару!» Сиан Пайо продолжал говорить спокойным голосом, когда большой металлический жук необычной формы попытался проскочить мимо него по стене. Сиан Пайл небрежным движением поднял правую руку и гигантской иглой проткнул панцирь насекомого. Отчаянно пища жук замахал своими многочисленными ногами в попытке высвободиться. «Всегда, всегда. Уже много лет ты говоришь чичам. Разве я не жалкий? Разве я не никчёмный? Так что будь добра со мной, заботься обо мне больше! Даже если ты не говоришь это словами! твое поведение, твои глаза! Э нет, правильнее сказать, само твое существование!» С мокрым, хлюпающим звуком игла погрузилась в жука глубже. Разлетелись зеленые брызги, виртуальное насекомое забилось ещё отчаяней. Девушки, непонятные существа. Чечан, похоже, приятнее не держаться за руки со мной, а тащить за руку тебя. И при этом ворчать и жаловаться. Всегда, все эти годы, она куда веселее, когда приглядывает за тобой и сует нос в твои дела. Скажи, ты знал, что всякий раз, когда она куда-то идет, она таскает с собой громадный платок, чтобы тебе пот утирать? Хрясь! С кошмарным треском жук лопнул. Темно-зеленые обломки его панциря, ноги и слизь разлетелись во все стороны. Глядя, как с иглы стекают жучиные внутренности, Ошеломленный Харуюки спросил Сиан Пайла. «Так ты поэтому... Ты поэтому признался Чию два года назад? Как будто торопился!» «Не как будто. Я действительно торопился». если бы все так и продолжалось, Чичан до конца своих дней пыталась бы за тобой присматривать. Ты в курсе? Как в какой-нибудь древней манге, которой у тебя тонна. Раз без меня ты ни на что не годен, я выйду за тебя. О! Или ты так и планировал насчет Чечан? <смех>, Смех Сиан Пэла звучал приятно, но был в нем какой-то искаженный отзвук, заставляющий содрогнуться. Нет, не так все. Такому ты ошибаешься. Чири вовсе не получала удовольствия, присматривая за никчемным мной. Она действительно беспокоилась и страдала. Но Харуюки не знал, как облечь эти мысли в слова, как донести их до Такума, Потому что, если смотреть поверхностно, то, что сказал Такому, было истинно в какой-то степени. Сиан Пайл сделал еще шаг навстречу стоящему столбом Харуюки. «Два года назад, когда Чичан выбрала меня, я был так рад». Я подумал, что Чичан тоже наконец поняла, что куда лучше радоваться жизни рядом со мной, чем вечно страдать, приглядывая Захару. В конце концов, это было прагматичное решение. Прагматичное? Мы же не можем всю жизнь оставаться, как в начальной школе, да? Эти слова Харуюки сказал Чиире совсем недавно. Сиан Паэл приподнял измазанный зеленью кончик металлического стержня, будто спрашивая, согласен ли Харуюки. чи тоже девочка. Нет, женщина. В конце концов она поняла, встречаться с парнем, которым можно хвастаться перед подружками, счастливо выйти замуж, потом достойно жить. Вот в чем настоящее счастье. Поэтому и я старался изо всех сил. Я много учился, чтобы попасть в мою нынешнюю школу. Я бегал каждый день, чтобы тренировать тело. А ты в это время играл в бесполезные игры и дрых, Хару. Ты... ты это серьезно? Это вырвалось у Харуюки почти рефлекторно. Он по-прежнему не мог собрать вместе свои мысли. «Ты серьёзно веришь, что Чири выбрала тебя из такого вот расчёта?» «Мне не нравится, когда ты называешь это расчётом. Это объективный взгляд на вещи». Вновь рассмеялся Сиан Пайл. «Чи имеет право быть счастливой. Она имеет право встречаться со мной. Лучшим среди всех первоклассников в школе и победителем чемпионата города Пакенда». Харуюки резко втянул воздух. Я так и думал, это не Такому. Я не верю, я не хочу верить, что это и есть истинная натура Такому. Что-то извратило его. Конечно, и на Харуюки, и на Чиюри лежала часть вины. Чиури, встречаясь с Такому, продолжала хранить чувство к Харуюки. Это тоже помогло загнать Такому в угол. Но куда сильнее, скорее всего, изменило Такому другое. Ты... Ошибаешься, Тако. Харуюки поднял серебряную маску и уставился прямо в горящие глаза Сиан Пайла. Первое место, чемпионат, Все это не твоя сила. Это сила Брейнберста, сила ускорения. Когда? Когда ты стал берст-лингером? Молчание залило арену чистилища. Стайка жуков проползла у них под ногами. Время от времени в стенах открывались отверстия, будто ноздри живого существа, и из них выходили струйки пара. Начавшись с 1080, счетчик времени отмерил уже 200 секунд. Когда цифра сотен сменилась на 5, Сенпай паил наконец ответил «Это моя сила». Он указал иглой правой руки на Юки. «Ускорение! Моя сила! Это моя сила! Я создал ее. С детства тренируя свой ум интеллектуальными программами в нейролинкере до такой степени, что почти ненавидел их!» Я стал бёрстлингером всего год назад. Капитан моего клуба Кенда, мой родитель. И он близок к синему королю. Он многого ожидал от меня. Я стал кандидатом в элитные бойцы, но... Он махнул правой рукой, оставив шрам на стене. Слишком поздно! Ты ведь только недавно стал Бёрстлинкером, да? И ты сразу считаешь, что ты со мной на равных, да, Харо? Теперь ты уверен в силе своего ускорения и думаешь, что сможешь снова забрать себе Чичан? Ничего не выйдет, Харо! Тебе не победить меня! В учебе, в спорте, в чувствах Чичан и уж, конечно, здесь, в ускоренном мире! Я заставлю тебя понять... Ты поймешь мою силу против твоего чахлого дуэльного аватара. Глаза Сиан Пайла вспыхнули убийственным огнем. Он серьезен, так умой серьезно настроен драться. Внутри Хароюки все еще теплилась надежда. Если я выплесну на него все слова, он поймет! Я хочу объяснить чувства Чеюри и, и мои тоже. Я не хочу сражаться с ним! Но если Харуюки сейчас проиграет, Сиан Пэо вызовет на дуэль Black Лотус» и нападет, пока она без сознания. Черноснежка тут же потеряет все очки и лишится способности к ускорению. Только не это. Что бы ни случилось, он должен это предотвратить. «Таку, ты правда классный. Ты можешь учиться, заниматься спортом. Ты такой клёвый. У тебя есть все, чего нет у меня». Промямлил Харуюки, глядя в пол, но тут же он поднял голову и, глядя Сиан Пайлу в глаза, выкрикнул. Но ты идиот! Самый большой в мире идиот! Что? Это я идиот? Да, ты! Потому что ты не можешь меня победить! Или ты забыл, за все это время сколько было игр, в которых ты у меня выигрывал! Хару-Хару... В голосе врага прозвучал смешок, но тут же Сиан Пайл яростно воскликнул: Но значит, здесь и сейчас ты лишишься остатков своей гордости. Бум! Сиан Пайл оттолкнулся от пола и прыгнул вперед. Оставшиеся между ними 2 метра он покрылся скоростью, какой трудно было бы ожидать от такого здоровенного тела. Но как Харуюки и думал по сравнению с мотоциклом Эш-роллера, это было медленно. Я проскочу мимо него, а потом побегу куда-нибудь где место больше. В холл? Нет, на крышу! Харуюки сосредоточил все внимание на правой руке Сиан Пайла. Враг специализируется в ближнем бою. Значит, пока Харуюки вне досягаемости этой иглы, урона он не получит. Сиан Пайл отвел руку, готовясь нанести удар. Увидев это, Харуюки тоже побежал, стремясь обогнуть его с другой стороны. Скорость Сильвер Кроу, практически единственная его сильная сторона, похоже, стала для противника неожиданностью. С намеком на удивление, правая рука прочертила дугу и нацелилась в Харуюке. Я увернусь! Предугадав траекторию атаки, он чуть подсел и метнулся вперед, пытаясь прорваться мимо левой ноги Сиан Пайла. Пшш, в это самое мгновение раздался неожиданный звук. Уголком глаза Харуюки увидел, как струя пламени вырвалась из заднего конца широкой трубки, прикрепленной к правому локтю Сиан Пайла. Из переднего края вперед метнулась толстая блестящая игла, с такой скоростью, за которой он никак не мог уследить. Это было не огнестрельное оружие, а, похоже, просто штуковина, которая могла удваивать свою длину, но и этого хватило, чтобы достать Сильвер Кроу. Дзяк! Неприятный звук чего-то ломающегося распространился по всему телу Харуюки. В то же мгновение удар и тупая ноющая боль. Харуюки увидел, как кончик стальной иглы проткнул его левый локоть и оторвал руку. Харуюки запоздало вспомнил, что пайо может означать и пико. Рука упала на пол, испуская искры вместе от лома, после чего рассыпалась на тысячи мелких фрагментов и исчезла. Полоса хит-поинтов. В верхнем левом углу поля зрения резко просела сразу на 30% от одной единственной атаки. Однако Харуюке было некогда сожалеть, что в самом начале боя он получил такой удар. Потеряв равновесие, громко ударившись спиной о стену коридора и упав, он увидел, что вытянувшаяся вперед брутальная стальная игла, нет, стальная пика, уходит обратно в правую руку Сиан Пайла. Очевидно было, что как только пика зарядится в трубку, она выстрелится вновь. Атака эта, скорее всего, наносит колющий урон. Будучи металликом, Сильвер Кроу должен иметь хорошую сопротивляемость колющему урону. Почему же, несмотря на это, он от одного удара лишился руки? Из-за неудачного места попадания? Из-за разницы в три уровня? Или же просто такова была сила Сиан Пайла? Пока эти мысли мелькали у него в голове, Харуюки вскочил на ноги и отпрыгнул, чтобы создать дистанцию. Потом, не оглядываясь, он на полной скорости помчался в холл. Ха -ха -ха -ха, что, собираешься сбежать, Хару?» Волетев в холл, будто подгоняемый искаженным хохотом, доносящимся сзади, Харуюки быстро огляделся. Длинные скамьи для ожидающих, выстроившиеся рядами, превратились в нечто железное, старочащими во все стороны шипами. Просто какие-то средневековые пыточные орудия. Вокруг стойки регистратуры справа обвелась ржавая колючая проволока. Людей, естественно, не было. А позади стойки Харуюки увидел то, что искал – двери лифтов. На арене конец века входить в здание запрещено, так что, естественно, и работающих лифтов там не было. Но раз на арене чистилища интерьеры зданий воссозданы с такой детализацией, лифты вполне могут функционировать. Подбежав к лифту и молясь в душе, Хруюкин нажал кнопку в форме черепа рядом с дверью, ставший железной и очень злобный на вид. И вот, с веским металлическим стуком и лязгом створки раздвинулись в сторону. Отлично! Лично он сжал правую руку в кулак. Сзади приближался тяжелый топот Сиан Пайла. Нырнув в кабину лифта, смахивающую больше на тюремную камеру, Харуюки стукнул кулаком по кнопке К. Быстрее, давай быстрее! В то же мгновение, когда двери убийственно медленно наконец-то закрылись, что-то с грохотом врезалось в них снаружи. Через оставшийся между створками 5-сантиметровый промежуток просунулся сверкающий кончик иглы. С трудом удержавшись от вскрика, Харуюки отпрыгнул назад и прижался спиной к стене. Стальная пика слегка погружилась В створке метнулась вперед и остановилась в считанных сантиметрах от тощего живота Харуюки. Потом жестоко сверкающая штуковина оттянулась назад. И тут же кабина лифта содрогнулась и с лязгом поползла вверх. Ха-ха-ха-ха! Этот воющий смех продолжал липнуть к ногам. Харуюки топнул правой ногой и оторвал его.